Как раз в этот момент и произошло. Он стоял совсем близко от нас. Ни мой муж, ни его братья не знали этого человека. Зато я сразу узнала его. Стоило мне только бросить один взгляд на это необычное прекрасное лицо, На этот контраст белокурых волос и темных глаз и я словно перенеслась в прошлое, на тот бал в опере, на котором я, тогда еще д'Афина танцевала в маске, до тех пор, пока не выдала себя. «Ах!» — импульсивно воскликнула я. «Здесь мой старый знакомый, мадам!» Он стоял передо мной, низко склонившись к моей руке. Я почувствовала, как его губы коснулись моих пальцев. «Я была счастлива!» «Граф де Ферсен!» необдуманно воскликнула я. Он был в восторге от того, что я помню его. А все остальные пристально наблюдали за мной. «Но разве они не делали этого всегда?» Но они были поражены и, конечно, не хотели ничего пропустить. Он немного изменился с тех пор, как я видела его. Но ведь я тоже изменилась. Мы оба стали более зрелыми. И я попросила графа рассказать мне о том, что произошло с ним после того балла в опере. Он поведал мне о том, что побывал в Англии, а потом в Северной Франции. В Голландии, прежде чем вернуться в замок Лёхштадт, в свой дом в Швеции. И вы, конечно, были счастливы вернуться домой. Он улыбнулся. У него была самая очаровательная улыбка, которую мне приходилось когда-либо видеть. Шведский двор показался мне немного скучным после французского. Мне было приятно слышать это. Я любила комплименты. Но ведь это ваш дом, — напомнила я ему. Я так долго не был там. Брюссель, Берлин, Рим, Лондон, Париж. Особенно Париж. Я рада, что наша столица понравилась вам. Он бросил на меня долгий-долгий взгляд и произнес. Здесь есть что-то такое, что... «Очаровывает меня!» Я была взволнована. Я знала, что он имеет в виду. «У вас есть семья. Ваша семья большая. Младший брат, три сестры. Но их никогда не было дома. У них есть должности при дворе?» «А да, конечно. Но я знаю, что это значит жить в большой семье и оставить ее. Я не осмелилась говорить с ним дольше» потому что на нас уже обратили внимание. Он и сам провел достаточно много времени при дворе, чтобы заметить это. Я сказала ему с заговорческим видом, мы еще поговорим с вами, и отпустила его. Он поклонился, а я повернулась к моей невестке, стоявшей рядом со мной. Мария Жозефа всегда была рядом в такие моменты, Я была уверена, что она слышала каждое слово. Что за странные это были дни. Не думаю, чтобы когда-нибудь за всю свою жизнь я была так счастлива. Я просыпалась среди ночи и клала руки на свое тело, чтобы ощутить ребенка. Я представляла себе, как мой мальчик лежит у меня на руках или, как я учу его ходить и говорить «мама». Потом я начинала думать о графе Акселе Де Ферсене, о его необычайно красивом лице, о полощих глазах. Конечно, я была счастлива. Я еще никогда прежде не вынашила ребенка и никогда прежде не знала мужчину, в котором чувствовала бы себя полностью умиротворенной. У меня появились странные мысли.